Глава девятая Добрая она, Марюшка, светлая душа. Такие к все отцу сами сразу прямо летят, В навь мою не заглядывают. Мне лечить таких, да дорогу указывать им не приходится, Потому и не доводилось мне раньше видеть их. Слышал много, а видеть нет не пришлось и не думал что увижу да и поверить то боюсь что довелось что не придумал я себе ее не из тумана и колдовства сам как навью сплел а еще больше боюсь что сон все что снится мне она а проснусь и окажется нет ничего да ничего и не было И что никто яблок молодильных мне не подаст, Не сядет рядом, не будет смотреть ласково, Да внимательно, взглядом, как солнышком грея. А тогда у я мысли свои темные, Улыбнулся ей, поднялся на ноги. Тут она меня и огорошила, Люба моя. — Правда ли бают, что ключ с живой водой Совсем пересох, кощеюшка? Смотрю на нее и думаю. Что ж ей мог сказать? А другому кому, так и некому. Вот выходит, о чем беседу с тобой вел, дорогой мой дедушка. Врать не стал ей. Почти пересох, Марьюшка. Из живого ключа разве что воробью и напиться. Сколько воды в нем за день родится, Человеку не хватит и на один глоток. Чтобы полную горсть набрать, Недели нужны, а то и месяцы. Больше, чем родится в нем воды в день, в тот же день и высохнет. Дед гневается. Говорит, вина то моя. Не люблю людей. Вот живая вода и ушла. Да только любить людей мне не за что. Подошла ко мне, обняла, стоит рядышком. Слышу, как сердце ее бьется. Всем существом своим чувствую. Глухо бьется. Словно тяжелые камни падают. Не люблю я людей, Марюшка. Не могу любить. Не под силу мне это. Птиц в горе моей хрустальной ты видела. Стало быть, знаешь, что с ними люди делают. Не уж так со всеми ними люди, Кощаюшка. И не хочется мне говорить, да что ж тут поделаешь. То не просто птицы, краса моя ненаглядная. То души людские. При входе в жизнь к телам рожаны крепко пришитые. Ложь людская до да злоба, до да сребролюбия, Наветы до да потворствия злым страстям Ломают тонкие птичьи кости. Перья из крыльев выдергивают, Ослепляют, калечат их. Не подняться им больше птахами в небушко, Не взлететь, ни большим, ни малым. Им в исцелении я отказать не могу. Пленники о своей судьбы. По доброй воле пленник. Откажусь, стать на мое место некому. Обняла она меня еще крепче, вздохнула. Долго стояла так. Едва оторвалась от меня, чтобы взглянуть лицо мое глазами синими. «Почему ж слава такая за тобой ходит? Вся говорит, что Кощей, Чернобога сын, зло, лютое». Добрых слов о тебе я не слышала. Смотрю на тебя и не верю, что так может быть. Усмехнулся я. Так ведь людям тоже меня любить не за что. Так устроен человек. В мир праве в теле привычном ему не подняться. Только птицы крылаты взлететь. Дед говорит, прилетают и сильные птицы. На своих крыльях сады его. Да только опять же... Я того не видывал. А чем дольше живет человек, Тем больше подвластен Кривди, до да мороком. Что творит, не видит того. Отворачивается. А сам он, все сам. Сам птицу душу калечит и чувствует. Не миновать ему того, что мы встретимся, Боится человек. Ведь если уж он сам так со своей душой, Неужели Нави хозяин к ней добрее окажется? Боятся люди меня, в страху своему верят, а по сути им бы себя бояться надобно. Да что о том говорить?